По всей вероятности, она объяснила, в чём дело. Мне хотелось бежать, но я был не в силах пошевелиться, я растерялся. Он снова подошёл ко мне, верхняя губа его приподнялась, обнажив зубы. Гневно хмыкнув, он качнулся вперёд и дал мне пощёчину. Это был умелый, хлесткий удар. Голова как будто оторвалась, а затем обваренная возвратилась на своё место. Захрипев от стыда и боли, Я кинулся, не видя ничего вперёд, получил ещё два удара и нелепо размахивая руками полетел к выходу. Стулья цеплялись за меня, острый удар в голову дал мне на один момент потерянную решимость. Сжав кулаки, я обернулся и увидел занесённую надо мной палку и искажённое преследованием лицо с чёрными усиками. Посыпался град ударов. Я защищался как мог, но прижатый в угол, с разбитыми руками не мог ничего сделать. Он бил меня как хотел, мы оба молчали. Наконец, заплакав на взрыв и взвизгивая, я вырвался от него, прошёл, дрожа от слабости, в переднюю, сразу же нашёл шляпу и вышел, унося в памяти какие-то испуганные лица, глядевшие на меня в передней. Описать все пожирающие чувства стыда, сумашедшей ненависти и полного внутреннего разорения я бессилен. Я напоминал раздавленную колесом собаку, объеденный сорнящей сад. Это было ощущение совершенной потери жизни, тупое, безразличное всхлипывание, смесь мрака и подлости. Выйдя на улицу, я закружился, не помня куда идти. Я принимал одно за другим сотни отчаянных решений, и такова была сила моего озлобления, что представление о способе мести давало мне некоторое насыщение. Я быстро свернул в боковые улицы, прикрывая руками пылающее лицо. Прежде всего следовало купить револьвер, вернуться и убить. Остановившись на этом последовательно дойдя воображением до каторги и виселицы, я несколько охладил кубийству и вспомнил о дуэли. В глазах моих оно равнялось проявлению бессмысленного атоваизма в варварство. Ничто не могло изгладить побоев. Хорошо, я убью его. Но умирая он посмотрел на меня с торжеством. Я бил тебя, скажут его потухающие глаза. Это не годилось. Благополучно выскочив из-под трамвайного вагона, едва не перерезавшего меня пополам, я быстро составил план заподни для женщины, которую только что насильно поцеловал, и решил отомстить ей. Это было бы для него больнее. Как? То, что мне представилось в ответ на этот вопрос, достаточно мрачно. Быстрая ходьба вернула мне то ненормальное состояние унылого равновесия, которое называют висельным. Я осмотрел руки, они были покрыты ноющими ссадинами и опухолями. К глазу было больно притронуться, спина не болела, но по ней разливалась особенно неприятная теплота. Проходя мимо какого-то универсального магазина с сотнями блестящих предметов за освещенными электричеством окнами, я понял, что наступил вечер. Я думал беспорядочно и зло о жизни. Она вдруг представилась мне в новом, хихикающем и подмигивающем виде. Она была мерзИТЕЛЬНА. Я чувствовал глубокое отвращение к женщинам, земле, людям, самому себе, мостовой, по которой шёл, к разгорающимся в темноте огонькам папирос. Город был как будто весь облит серо-водородом, замазан грязью, населён идиотами. Я не хочу этого, твердил я десятый раз, переживая мелочи своего унижения. Это не жизнь, а пытка. Я всегда страдал, томился, грустил, я не жил. Где конец этому? Смерть. Умереть с горяча, сразу, пока кажется немыслимым жить. Смерть, повторил я, прислушиваясь к этому пустому, как скелет слову. Это было безносное, выведенное таинственное соединение букв, обещавших успокоение. Я осмотрелся. Незаметно в горячке стыда и ярости я прошёл половину города. Передо мной уходил к небу синий туман Невы, чернели судовые мачты, холодные отражения огней разбивались в светлую чешую волнениям от быстро снующих пароходиков. Пахло свежей рыбой и сыростью. Я ступил на печальную дугу моста, лелея тёмные мысли, развивая и укрепляя их. Я думал, что всё бесцельно и скоропроходяще. Что слава, любовь, радость и горе кончаются в гробу, что миром правят чёрт и растительная клеточка. Остановившись над серединой реки, я посмотрел вниз. Там, невидимо, текла глубокая холодная вода, и мне захотелось погрузиться в равнодушную нежность её.